Глава 22. Зверь. Зверь со стеклянным звуком упал на асфальт, на спину, как большая сосулька. Я не видел раньше сосулек, теперь увидел, но не раскололся. Я стоял в стороне на расплющенных автомобилях, рассматривал его издалека. Раньше я никогда не видел зверей, хотя много о них слышал. Атриза. Он несколько раз ходил в охотничьей экспедиции. Чрезвычайно опасная тварь. На юге их много встречалось. Там ребята с ними намучились. Быстрые, умные, поймать нелегко. Но зато стадами водятся. Можно сразу много нагрести. Риз рассказывал, что они как-то наткнулись на целую команду зверей. Сразу прицеп к танку забили, а потом отдыхали почти месяц. Купались и вообще бездельничали. Ну, как мы в этот раз. Вот теперь и я увидел зверя. И даже подстрелил. Помню, Рис говорил, что раньше они собирали звериные уши, наспор, коллекционировали. Отрезали их, на проволоку насаживали и на шею. Так и ходили. А потом в конце рейда собирались у костра, уши жарили, пили алкоголь. Алкоголь запрещен, но перед стартом немножко можно. Уши к алкоголю очень хорошо подходят. Зверь лежал. Вообще про зверей почему-то говорить не принято. Мы вот уже сколько в рейде, а про них ни разу не беседовали. И не вспоминали даже. Про пришельцев, про зеркала, про кого угодно, но про зверей мы не вспоминали. Вроде бы не станция СОЛ, вроде бы неплохая примета, а почему-то не принято про зверей говорить. Не говорили, а вот он и здесь. Говори, не говори, а все равно все сбывается само по себе. Я достал нож, но потом обратно спрятал. Зачем мне его уши? Ушами никого не удивишь. Да и не охотник я. Зверь не шевелился. И не пошевелится больше, заморозка мощная. Конечно, через пару дней он начнет потихоньку оттаивать, но по своим лесам он больше скакать не будет. Если его не разморозить особым образом, то кристаллы льда при оттаивании разорвут клетки, и зверь погибнет. Заморозить это все равно, что убить. Я приблизился. Стало почему-то интересно, я ведь никогда их не видел. Зверь был какой-то мелкий, невысокий, наверное, из бескормицы. А может молодой. Интересно, с чего это он на нас накинулся? Да еще и с фризером. Да еще и выстрелил. Джи теперь придется размораживать. Странный зверь. Ремень какой-то на животе. Трусы, ботинки. Мимикрия, видимо. Я что-то слышал про такие случаи. Что звери инстинктивно пытались подражать людям. И выкрикнул этот зверь что-то. Или мне уже показалось. Наверное, этот зверь видел, как ходят люди, ну, кто-нибудь из наших, и пытался им подражать и слышал их речь. Нет, планета определенно удивительная, чего тут только не встретишь. Не зря Рис так грустил, что в рейд больше не берут. Тут за один день увидишь больше, чем там дома за год. И приключений тут хоть отбавляй. Расскажу н как на меня напал свирепый зверь, как он сразил Джи, но я вступил в единоборство и заморозил его в честной борьбе. Я обязательно в следующий рейд пойду. Рейд это здорово, чтобы потом вспоминать. Ну, как тут все было. Как хорошо тут все было. Я вздохнул и собрался уже уходить. Пора возвращаться к нашему танку, к складу. Надо его все-таки обследовать. Наверняка там много всяких вещей полезных. Конфеты. Бугер уверял, что там конфет много. Хоть конфет поедим. Я собрался уже уходить, но тут из-под бока зверя выползло что-то маленькое. Я вскинул фризер, но не выстрелил. Это было... Я не знаю. Какое-то небольшое животное. На котенка не похоже. Скорее на маленькую собаку. На щенка. Точно, щенок. Я видел таких в мультфильмах. Маленький. Конечно, не такой маленький, как котенок. Но все равно, малявка. Можно накрыть ладонью. Смешной такой. Поглядел на зверя, лизнул его и пискнул. Милый. Какое слово. Мне вдруг в голову пришла отличная идея. Энн хотела, чтобы я привез ей котеночка, а я привезу щеночка. Какая, собственно, разница, котеночек или щеночек? Я вот читал, что собаки еще лучше, чем кошки греют спину. Что даже почки от них выздоравливают. А Риз рассказывал, что раньше из их шерсти вязали носки и рукавицы. Если щеночек выживет, если он как-то приспособится, вырастет и станет собакой, то от него будет двойная польза. Во-первых, можно будет его прикладывать к больным местам, А во-вторых, из его шерсти можно связать свитера, а потом ходить всему в шерсти, сам как собака сделаешься. А с котеночка шерсти не наберешь, у кошек шерсть мелкая и совсем не целебная. Нет, собака определенно лучше и важнее, и в случае чего оборона от нее может быть. За одну собаку дадут запросто 17 кошек. Я присел и попробовал поймать этого щеночка, так, двумя пальцами, но он довольно ловко от меня отпрыгнул. И спрятался опять за этого своего мерзлого зверя в ботинках. Выставлялся оттуда, поглядывал желтым глазом. Тогда я протянул руку и перевернул зверя на живот. Не сразу понял. Не знаю, сколько прошло, прежде чем я осознал. На спине. Несколько штук. Плохо исполненных, но все-таки я их узнал. Конечно, я их узнал. Я не мог этого не узнать. Я перевернул его на бок и увидел еще. На руке. Я отпрыгнул в сторону и хотел убежать. Стал пятиться к машинам. Щенок выскочил из-за зверя и побежал за мной, повизгивая. Тогда я остановился. И вернулся. Щенок сел возле моей ноги и стал неловко чесаться о ботинок, то и дело заваливая на бок. Совсем еще маленький. Я поднял фризер, нажал на курок. Щенок оледенел. Я поднял его и спрятал в набедренную сумку. Разморожу дома. Может, себе оставлю, кстати. Не отдам, мэн. Назову его Это не важно. Не важно. Совсем не важно. Я не о том совершенно думаю. Надо о другом сейчас думать. Передо мной лежал зверь. В трусах, в ботинках, с ремнем. И на спине, и на руке у него был знак. Знак. Наш. Я посмотрел на зверя. Этого не должно было быть, но это было. Бугер тогда рассказывал про эти фильмы. Про запрещенные. Там, в этих фильмах, звери. Но как это могло быть? Как? Я присел. Ткнул в зверя пальцем. Зверь был твердый, все правильно. Замороженный. Не знаю почему, но знак при заморозке покрылся инеем и теперь блестел белизной. Даже искрился. Знак. Что же тогда получается? Получается, что все это время все рейды мы делали, охотились. Нет, этого не может быть. Этого просто не может быть. Я даже не хотел об этом думать. Даже на секунду не хотел представлять. Зверь. Я выпрямился, пнул его в твердый живот. Хорошо, с размаха пнул, чтобы звякнуло. И звякнуло. Я выхватил нож. Нож у меня хороший. Если ударит его по шее, то голова только так покатится. И не будет мешать. Ни он, ни его уродливая голова не будут мешать. Не будут пытаться вползти в мой спокойный и правильный мир. Не будут ломать. Никаких мыслей. Успокоиться. Сейчас главное успокоиться. Что делать для успокоения? Что лучше всего делать для успокоения? Считать. Командор Алекс У всегда считал баранов. Но баранов тут нет. Значит просто считать. Считать. Я стал считать. Это помогло. Я считал и успокаивался. Спрятал нож. «Считать, считать. Все мысли прочь. Не буду думать. Спрошу у отца. Потом. Отец мне все расскажет. Как оно все на самом деле?» «Доказательства. Мне будут нужны доказательства». Я снова достал нож. Доказательства, что на нем были знаки. «Срезать. Надо просто содрать». «Нельзя. Нельзя сдирать шкуру со зверя. Это не дело. Надо взять его и притащить целиком». Мысль еще более правильная пришла мне в голову. Его надо притащить целиком, на базу, и разморозить. И может даже с ним поговорить. А вдруг этот зверь умеет разговаривать? Он же тогда что-то выкрикнул. И... Я вдруг понял еще одну вещь. Очень, очень важную вещь. Просто страшную вещь. Знак был вырисован не только у него на руке. Он был еще и на спине зверя. Следовательно, этот знак ему кто-то сделал. Не может же зверь нарисовать это сам себе на спине. Тут есть люди. Точно, тут есть люди. Настоящие люди. Эти люди приручили зверей. Возможно, они разводят их, как скот. Точно. Я ведь читал где-то, что когда раньше люди держали домашних животных, то они ставили им на спину клейму. И эти люди тоже ставят своим животным клейма. А если люди разводят скот, то это означает, что на планете сохранилась цивилизация. Цивилизация. После эпидемии все-таки кто-то выжил. Не знаю как, но выжил. Может в подземных пещерах, может в горах, но люди выжили. А вдруг? А вдруг это Алекс У, командор Алекс У, мой прапрадедушка. Он со своими товарищами выжил при посадке и основал тут новое поселение. Они живут в лесу, они разводят зверей. Они ждут, когда мы прилетим и встретим их. Я испытал такой мощный прилив энтузиазма, что решил разморозить зверя прямо тут, немедленно, сейчас. Потом, правда, одумался. Разморозка в полевых условиях не всегда заканчивалась успешно. Довольно часто размораживаемый погибал. А тут рисковать было нельзя. Нельзя. Значит, отложим. Мы разморозим зверя в стационаре, и он приведет нас к настоящим людям. Надо спешить. Надо спешить. Спешить. И я отправился назад, к танку. Зверя я просто тащил на себе, на плечах. Это было легко, зверь был не тяжелым. К тому же, экзоскелет прекрасно держал нагрузку. Все-таки отличное изобретение. хитчер ожидал меня возле танка. Сидел на асфальте над Джи. Джи лежал как стоял, в скрученном состоянии, руки вперед. Бугера не видно. Наверное, бродит по магазину до сих пор. Конфеты ищут. Приволок. Осведомился Хич. Зачем? Ты знаешь? Начал было я. Надо было прикончить на месте, устало сказал Хич. Зря напрягался только. Долго его держать собираешься. Я бросил зверя. Подошел к Хичу. Хич измерял плотность заморозки у Джи. Плотность в норме в зеленом секторе. Значит, с Джи ничего плохого не случится. Послушай, Хич, произошло нечто... С глазами у него что-то. Сосуды расширены. Потом надо...» Хич замолчал и посмотрел на меня. Он выглядел не так, как раньше. Раньше он был таким самоуверенным и бравым, а сейчас от героизма ничего не осталось. Хич был растерян. Я заметил, что его трясло. Лицо у него дергалось. Мелко так. «Что с тобой?» – спросил я. «С Джи что-то не так?» «Джи?» «А, нет, все нормально. Потом разморозим». Пара месяцев из жизни, причем по нашему времени. Плохо все, плохо. С Джи все-таки? Джи не так заморозился? Джи ничего, говорю тебе. Доберемся до корабля, и исправим. Другое плохо. Хич указал головой. Что? Хич отвернулся. А где Бугер? Повторил я. Это и есть Бугер, ответил Хич. Что? Бугер. Я подошел к брезенту, сдернул его. Бугер лежал на спине. В голове дырка. Длинная. Голова Бугера была расколота почти пополам чем-то острым. Лезвие вошло прямо между глаз. Бугер был, несомненно, мертв. В руке он держал большую конфету. И синий дельфин был тут же. И книга. Так. Я сел рядом. Так. Что-то происходит. Что тут происходит? Как? Кто? кто его хич указал на зверя зверь зверь убил бугера я взял конфету бугер не успел ее развернуть и не успел попробовать не успел найти свою конфетную фабрику и вообще не успел ничего и вообще плохо все сказал хич плохо его уже не разморозишь конфета оказалась вкусной ничего вкуснее я не пробовал самое вкусное оно.. Хич поглядел на меня с грустной улыбкой. «Там еще много конфет». Хич кивнул в сторону склада. «Можешь сходить, если хочешь». Я не понял, шутит он или не шутит. Я... Во рту моем расплывался вкус шоколада. Я ничего не соображал. «Он прикончил Бугера, а ты его притащил». «Зачем ты его притащил, Алекс?» «Он может знать, где люди», — ответил я. «Что? Он может знать, где люди». Он может показать. Может знать, усмехнулся Хич. Да он сам. Он сам. Человек?